И жить ему осталось недолго, потому что эта мысль наполняла Лайру Орис с мстительной радостью. Он виноват. Он ее поманил короной. Он с юных лет твердил, что лишь она достойна занять место подле императора. А потом, стоило появиться Шемерике, отступил. Даже не попытался бороться. Экипаж, дорога. Колеса стучат по камню как-то слишком уж громко. Императриц насилие в паланкинах. И, быть может, она попросит супруга царственного своего смилостивиться над отцом. К чему убивать? Он еще достаточно силен, чтобы носить паланкин. Императрица ведь полагается быть милосердной. Ванна, пахучее масло, которое впитывалось в кожу моментально, и кожа стала обретать сияние. Волосы, руки. С руками пришлось повозиться дольше всего.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 «Хватит прятаться за другими!» «Ваше Величество!» Аль-Вахари первым опустился на колено и произнес. «Да славно будет императрица!» «Я, пожалуй, воздержусь кланяться!» Криво усмехнулся Тихон. «Тебе идет!» И Гуля заворчал. Вымытый, шерстью темный и гладко он выглядел более живым, чем когда бы то ни было. «Спасибо!» Ничего не происходило. Я не ощущала в себе ни желания... Немедленно захватить мир, не стремление поразить всех нечеловеческой силой. Я была прежней, а Венец, что ж, к прическе идет, и к платью тоже. Уже хорошо. Погоди, я выбрала из груду украшений широкую золотую цепь, украшенную алыми кабашонами, и накинула на шею Гуля. Тот осклабился. Ваше величество. Альва Харит слегка закашлялся. Надеюсь, вы знаете, что только что сделали это создание.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 Но скорее сделался спокойный и сосредоточен. Он разглядывал экипажи, отмечая знакомые гербы, даром что ли трижды сдавал отчет по геральдике. А все здесь высокие дома, чьи славные, отпрыски имели честь обучаться в академии. Проклятие! Один против всех и ему не выстоять. На харием будут за нас. Они в достаточной мере разумны, чтобы осознавать, чем чревато возвращение мертвеца. Помнится их род.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 Девица весьма средненькая, шея кортковатым, склонность к полноте опять же. Она, конечно, держит себя, но все равно. Худая корова еще не газель. Тебе поменьше бы с Греном общаться. Нам да, признаюсь, его просторечный говорок весьма заразителен. Но это чересчур близко посаженные глаза, подбородок рисковат, губы узкие, а выражение лица, взгляд. Ее не учили, что взгляд должен быть дружелюбным.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 кажется, моя дорогая тетушка нашла очередное сокровище. Он поцеловал мне руку, но почему-то чувствовалось, что и жест этот, и слова, которые польстили бы в ином случае, не более чем дань вежливости. А девица, сидевшая на низеньком стульчике, что подчеркивало немалый статус ее, впрочем, полагалось находиться на ногах, сердито сверкнула глазами. Та самая невеста, смугла и черноглаза,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 И я понимаю, явилась из ниоткуда и всецело завладела вниманием императора. Нехорошо. Я поежилась. Все же правильно сделала, взяв с собой Арванта и Гулю. Тот молчаливо скалил зубы, наглядно демонстрируя, что не стоит подходить ближе. Арвант скромно держался позади. — У вас замечательная охрана, Лайра, — сказал император. — Мне тоже нравится. Древние создания, даже не знаю, кто из них более древний,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 аферистка, которой правом крови достались древние драгоценности. Все сразу. Меня зовут Оливия.